Антонина Ивановна, экономка Артура Альбертовича Ро, или, как говорили в советские времена, домработница, занималась своими обычными делами. А именно, складывала вещи своего хозяина, которые собиралась отнести в химчистку. Артур Альбертович велел ей отнести в чистку серый выходной костюм, коричневую замшевую куртку и синий пиджак. Именно эти вещи Антонина Ивановна несколько минут назад достала из плотиного шкафа и положила на диван. Приготовив сумку, она повернулась к дивану, чтобы уложить одежду, и растерянно уставилась на то, что лежало перед ней. Вместо серой пары с хорошей английской шерсти на диване лежал тренировочный костюм марки Адидас, вместо замшевой куртки поношенный ватник, а вместо синего пиджака И вовсе немыслимый клоунский наряд в блестках и колокольчиках. Антонина Ивановна покрутила головой и уселась на табурет. Что же это такое? Начало конца или конец начала? Неужели она сошла с ума? Во всяком случае, всей этой дряни в гардеробе хозяина отроду не бывало. — Артур Альбертович! — позвала она хозяина. — Можно вас на минуточку? В коридоре раздались шаги, и Роа заглянул в комнату. «В чем дело, Антонина Ивановна?» Довольно сухо осведомился он. В последнее время он вообще разговаривал с ней строго, хмурился, не смотрел в глаза и выглядел недовольным. «Вот, вот это! Тут какие-то странные вещи!» Экономка опасливо ткнула пальцем в сторону дивана. Смотреть туда сама она побаивалась. «Что же тут странного?» Артур Альбертович пожал плечами. «Это мои вещи. Вы их видите далеко не первый раз. Кстати, пора отнести все это в химчистку». Антонина Ивановна повернулась к дивану, и челюсть ее отвисла. Там лежали серый костюм, замшевая куртка и пиджак. «И... извините...» Дрожащим голосом проговорила она, укладывая одежду в сумку. «Я... я хотела только уточнить, это ли вы имели в виду?» «Уточнили?» – раздраженно осведомился Ро. «В следующий раз попрошу вас не беспокоить меня по ерунде!» И он скрылся за дверью, всей своей спиной выразив неудовольствие. Антонина тяжело вздохнула и заглянула в сумку, прежде чем застегнуть молнию. В сумке лежали ватник, адидасовский костюм и блестящая клоунская хламида. Экономка застонала, оттолкнула сумку и снова плюхнулась на табурет. Выходит, она действительно сошла с ума. Звать еще раз хозяина было никак невозможно. Она решила заняться пока какими-нибудь другими делами, а к сумке вернуться позднее. Может быть, все как-нибудь само утрясется. Она прошла на кухню и выдвинула ящик стола, намереваясь почистить серебряные ложки. Однако вместо ложек в ящике оказались груды засаленных игральных карт. Антонина Ивановна поспешно задвинула ящик и устремилась к шкафчику, где держала лекарства и прочие медицинские принадлежности. Ей пришла в голову простая и очевидная мысль – измерить температуру. Скорее всего, у нее просто жар. Достав путляр с градусником, она открыла его. Но вместо термометра там оказалась ручка с неприличной картинкой. На картинке была женщина в купальнике. Однако, стоило экономке перевернуть ручку, купальник растворился, и бесстыдница оказалась в чем мать родила. Антонина Ивановна плюнула и от греха убрала бесстыдную ручку в шкафчик. Переждав некоторое время, она решила сделать то, что ей обычно помогало при всяком недомогании, а именно выпить чаю. Поставив чайник, она достала свою любимую чайницу с нарядными китаянками, сняла с нее крышку. Вместо чая сверху лежала немного увядшая хризантема. Экономка схватила цветок и вытащила из чайницы. Но за первой хризантемой последовала вторая. Зато той третья, и скоро вся кухня была завалена цветами, как цветочный ларек перед закрытием. Антонина Ивановна сдалась. Она уронила голову на стол и залилась горькими слезами. Артур Альбертович, сложив руки на груди, стоял в дверях кухни и качал головой. Он считал, что воспитательные меры должны быть достаточно строгими.